«Рад приветствовать у музея!» — раздалось из окружающего мрака, пропахшего пылью. «Что? Что вы сказали?» — спросил Артур, тщетно вглядываясь в непроглядную тьму. «О, вы разговариваете на древнем наречии!» Голос был весьма похож на тот, что только что проводил молодого человека в портал но в то же время неуловимо отличался. Слышались в нем слегка слащавые и заискивающие нотки, словно говоривший заглядывает тебе в рот. «Я сказал, рад приветствовать вас в нашем музее». «Что за музей?» Артур крутил головой, пытаясь увидеть говорившего но полностью дезориентировал не столько мрак, а ощущение, что звук голоса раздается со всех сторон разом. «Музей космонавтики!» — прозвучало с нескрываемой гордостью. «А свет у вас тут есть?» «Конечно!» — это уже торжественно. Тут же где-то хрустнуло, вдали заискрило, И через несколько мгновений, словно нехотя, помаргивая, загорелся тусклый свет, который, несмотря на это, показался Артуру очень ярким. «Правда, пока мне доступно лишь аварийное освещение, но... но этого вполне хватит, чтобы провести для вас экскурсию, как вы полагаете». «Я вообще-то... но ну, вот и договорились». «Как вас зовут, Артур?» «Меня зовут Рогазой. но можете величать просто гидом». «Хорошо, гид. Где я?» «Я же уже сказал!» Голос выразил крайнюю степень негодования, оставаясь при этом образцом подобострастия. «Как вы невнимательны, юноша!» «Да нет», — Артур улыбнулся, — Я прекрасно помню, что нахожусь в музее космонавтики. Я имел в виду, на какой планете я нахожусь, и который нынче год. Что ж, с планетой все просто. Мы на Земле, третьей планете от Солнца. С летоисчислением все более запутано. Надо отчетливо понимать, от какого события отталкиваться принимая его за начало исчисления. Так, по стандартному исчислению сейчас 10708 год. Это от чего считается? От последнего пришествия в мир Этнарха. «Ага», — сказал Артур и задумался. Затем глаза его раскрылись и блеснули внезапным озарением. «А сколько прошло времени с отправки Галилео?» 12.582 года!» Молодой человек аж присвистнул. «Это очень печальная история. Дело в том, что Галилео — единственный корабль, так и не достигший назначенной ему планеты. Он просто исчез» потерялся в бездонной пучине космоса. До сих пор, каждый год, все миры человечества отдают ему дань. Они говорят, ты был первым в своем роде. Ты открыл нам пути к иным мирам, но взамен космос забрал все твои тысячи душ. «Романтично», — сказал Артур и хихикнул. Происходящее его изрядно веселило. «Слушай, гид, а где ты сам? Я хочу тебя увидеть, потому что не привык я разговаривать со стенами». «Сию минуту!» Перед молодым человеком мгновенно соткался голографический облик небольшого, но щекастенького и пузатенького человечка с блестящими губами и глазами. Одного беглого взгляда Артуру хватило, чтобы понять. Ни единому слову этого типа верить не стоит. «К вашим услугам!» Колобковидная фигура смотрелась комично, когда пыталась согнуться в легком поклоне. Артур отвернулся от рогозы и пошел вдоль оживших экранов, показывающих умопомрачительные пейзажи иных миров. «Экскурсию?» — суетился сзади гид. «Пожалуй», — согласился молодой человек. «Только недолго, у меня мало времени». «Как пожелаете». «С чего начнем? С первых полетов человека?» «Нет, начинай с того момента, когда исчез Галилео». «Отлично». «Итак, Галилео был первым в своем роде, но не последним». Следом за ним в разные стороны ближайшей части Вселенной были высланы еще девять кораблей. И вот они-то уже долетели до намеченных целей и благополучно приземлились. Лишь у Коперника возникли серьезные проблемы при посадке. Он, надо сказать, тоже пятьсот лет числился пропавшим без вести но затем вышел на связь. Не могу сказать, что это лучшая страница нашей истории, однако, одна из самых важных. Если вы оглянетесь назад, увидите десяток одинаковых арок. Все они подписаны. Королев, Гагарин, Бруно, Коперник... Армстронг, Галилео и прочие. Это наши стороны порталов. Все они до сих пор в рабочем состоянии. Но сейчас ими никто не пользуется. Нынче с одной планеты на другую или удаленную станцию можно переместиться прямиком из дома. Есть, конечно, исключения, но о них сейчас не будем. Так вот, девять кораблей долетели до своих целей, приземлились, и восемь из них сразу настроили порталы. Так началась космическая эра Земли. Люди принялись покорять доселе неизвестные и неизученные миры. Я могу рассказать множество захватывающих историй. Где-то вдалеке, на грани слышимости, завыла сирена. Артур прислушался, рукой сделав сигнал гиду замолчать. «Что это?» — спросил он, опустив руку. Голограмма смешно пожала плечами. «Не знаю, вероятно, очередного шпиона ловят». Молодой человек посмотрел под ноги. На толстом слое пыли были отчетливо видны отпечатки его подошв. Расскажи мне лучше, что происходит сейчас. Какие еще шпионы? И почему у тебя тут так пыльно? Ты не популярен, друг мой?» Человечек покраснел и опустил глаза. «У нас война», — еле слышно проговорил он. «У нас, как всегда, война». «А во время войны в музеи не ходят», — констатировал Артур. «Да», — согласился человек. В смутные времена принято их уничтожать. Хорошо, что наше заведение имеет стратегическое значение и находится под круглосуточным наблюдением. Что за война? Вечная война. Война за власть, за контроль над ресурсами, за возможность иметь все самое лучшее хотя поначалу Этнарх и его люди все делали лишь для народа. Но потом что-то случилось. Гениального вождя давно не видно, а те, кто правит от его имени, скатились к банальному разбою, прикрыв его свежевыдуманными законами. С другой стороны, на данный момент находится таинственный себя мир. «Строящий якобы лучший светлый мир. Многие сходятся во мнении, что он такой же разбойник, как и все остальные, а весь его хрустальный мир — чистой воды надувательства». «А мы на чьей стороне?» — спросил Артур, сбив тем самым гида с толку. «Мы? Кто это мы?» «Ну, мы, хорошие!» «А, ну мы сейчас находимся на земле, а она в полной власти темного правительства, во главе с божественным Этнархом, так что мы за него». «А чем нам грозит, если победит хрустальный мир?» Гид пожал плечами. «Одни уверены, что, перейдя во власть себя мира, земля расцветет». Иные уверены, что последним зрелищем, которое мы увидим, будут дугообразные следы от двигателей аннигиляционных ракет в атмосфере. А что думаете вы? Извините, молодой человек, но я не могу думать. Я всего лишь программа с заложенным в меня функционалом. Я действую согласно заложенному в меня коду. Что-то хрустнуло совсем рядом, а затем раздалось громкое шипение. Артур хотел спросить, что это было, но не успел. Зал стремительно наполнился тенями, движение которых было едва уловимо глазу. «Всем лежать мордой в пол!» — раздалось над самым ухом молодого человека. «Извините», — сказал голографический человек и снова попытался неуклюже поклониться. «Это всего лишь моя программа. Я был обязан известить власти о непрошенном госте на стратегическом объекте».